Глава 17 Из портала я вышел налегке, с рюкзаком на плечах. Брал с собой только личные вещи, ноутбук, смену белья, ID-паспорт и ключ-карту. Дворецкий сказал, что мой гардероб обновили, так что не стоит беспокоиться о домашней одежде. Шмотки выбирала Милана, которой я всецело доверяю. Кроме того, для меня заказали смокинг. Как только я спустился по ступенькам парадного крыльца представительства Магикума и увидел Кутузовскую набережную, к тротуару подкатил роскошный лимузин. За рулем сигарообразного монстра сидел Дамир. Ваше сиятельство, охранник пули выскочил из машины, распахнул передо мной заднюю дверь, помог снять рюкзак и все это. с выражением искренней радости на лице. «Что случилось, Дамир?» не выдержал я, когда лимузин выехал с парковки. На некотором отдалении за нами держался обычный внедорожник из автопарка фамильный СБ. Что ж, отец нервничает. Его можно понять, учитывая события последних недель. «Все празднуют вашу инициацию», сказал охранник. Нас разделяла перегородка, превращенная в цифровой экран. На поверхность экрана транслировалась картинка с видеорегистратора, забитый машинами литейный мост. Нам не повезло выехать с набережной в час пик. Смеркалось, моросил мелкий дождик. Голос водителя доносился из скрытых динамиков. Салон произвел на меня неизгладимое впечатление. Заднее сиденье закруглялось в Г-образную конструкцию и тянулось до самой перегородки. Эдакий угловой диванчик, обтянутый солидной темно-шоколадной кожей, довершали картину, подсвеченная голубым неоном барная стойка у противоположного борта лимузина и пара кресел возле перегородки. За окном распростерлась подернутая рябью гладь Невы. Кое-где уже загорались витрины, полотнища билбордов, голографические, рекламные инсталляции. Накрапывал дождь, но это для Питера норма, и не только осенью. «Празднуют инициацию», — уточнил я. «Все, что ли?» «Еще бы не всех», — мыкнул охранник. «Его сиятельство изволили в честь такого события выписать всем премии, слугам, охране, вообще всем». Вечером еще поляну накрывают. Мы с парнями в чайном домике собираемся. Без спиртного, конечно, бесхитростный чувак. Я изучил содержимое барной стойки. Алкоголь тут был и весьма приличный. Марочный коньяк, выдержанный вискарик, всевозможные вина, далекеры, кубинский ром, рюмашки, бокалы, роксы и тумблеры в зажимах. Великое искушение присоединиться к празднику жизни, но благоразумие не позволяет. По приезду меня ждет ужин, после чего отец назначил встречу в своем кабинете. Я догадываюсь о теме предстоящего разговора. Лучше быть трезвым, чтобы не напороть ерунды. Хм, мне же еще нет восемнадцати. Или успешно пройденный ритуал снимает все ограничения? Память носителя подсказывает, что таки да. При желании я даже могу вступить в брак, сдать на права, спустить все деньги в игорном доме и обзавестись солидным оружием, зарегистрированным на свое имя. И все это, не дожидаясь формального совершеннолетия. Интересная деталь. Перечисленные бонусы светят исключительно аристократам. Мещане вынуждены играть по общепринятым правилам. Я погрузился в размышления. Теперь, когда я раскрыл родовые способности и освоил магию света, многое изменится. Я вновь превращаюсь в главного претендента на наследие Корсаковых, и младшей жене папочки это не понравится». как и моим чудесным родственничкам, которых я учил уму-разуму на площадке с тренажерами. Все эти персонажи будут смотреть на меня косо, а отец начнет возлагать вполне осязаемые надежды. Несложно догадаться, что я должен сделать в будущем, по мнению главы рода. Стать щитом императора, вернуть всеми правдами и неправдами былое величие Корсаковых. Расклад, между тем, поменялся не в нашу пользу. Дворцовую полицию возглавил Глеб Ярославцев, бывший личник его императорского величества. Ярослав — адепт электричества, гранд-мастер, как пишут в информе. И это не все. Уже полвека длятся подковерные интриги между Корсаковыми и Ярославцевыми. Последние неизменно претендуют на сладкую должность императорского щита. Глеб молод, амбициозен и уступать никому не собирается. В его роду подрастает сын, который через год закончит школу и поступит в магикум на общих основаниях. С полноценной сдачей экзамена, а не по протекции свыше, И этот факт будет учтен Романовыми при выборе следующего счета. А еще Вес. не лучшая кафедра для силовика. Честно говоря, я не уверен, что планирую ввязываться в эту гонку. Защиты Императора в мои планы не входит. Я должен сконцентрироваться на поиске дороги к той единственной версии Земли, где меня ждет Лиза». Мне придется набрать достаточную силу для того, чтобы выйти из-под колпака эскапизма. А делать это необходимо с развязанными руками, пока у меня нет четкого плана. Вот доберусь я до Лизы. А что дальше? Моя земля умирает. Элита пакует чемоданы. Жизнь в экополисах с каждым годом становится все дороже. Население слаборазвитых стран неуклонно сокращается. А ведь есть другие вселенные, более комфортные для проживания. Теперь я это знаю наверняка. Получается, оптимальным решением будет забрать дочь из этого пекла. Но есть один нюанс. Мой разум перенесли не только в пространстве, но и во времени». Я прыгнул из 2100 года в альтернативный 2022. Банальный переход через портал, даже если его получится открыть в правильные измерения, ничего не даст, потому что я перемещусь в эпоху задолго до своего рождения. С другой стороны, Мор провернул пространственно-временную переброску сознания и сделал это не только со мной. Есть и другие эмиссары. Значит, технология существует. Если пораскинуть мозгами, у меня есть туз в рукаве. Та самая карта, розыгрыш которой сулит интересное будущее. Хрономагия. Я умею замедлять и останавливать время. Пусть локально, но все же. А что, если данный подтип магии предусматривает и другие манипуляции с хронопотоком? Не зря же таких, как я, поставили вне закона. Вот, кстати, еще одна причина, по которой мне не пробиться в императорские щиты. Романовы до смерти боятся хрономагов и, видимо, имеют на то веские основания. Что мне остается? Прокачать хрономагию до продвинутых уровней. освоить техники, которыми со мной никто не планирует делиться, найти способ переместиться в будущее, добраться до своей дочери и вытащить ее из-под носа корпоратов. И тут меня посетила неожиданная мысль. А почему эскапизм не хочет перебрасывать своих клиентов в альтернативный 2100 год? Есть вещи, которые Мору не нравятся. «Искин лезет в прошлое Российской империи. Зачем?» Ответ напрашивается сам собой. Директора эскапизма хотят вмешаться в ход истории, изменить будущее, сделав его более комфортным для переселения. Вот почему они забрасывают сюда эмиссаров, а миллиардеры терпеливо ждут своей очереди. Готовится среда для вторжения. Просто это вторжение вынесено в будущее на 80 лет. Кажется, я догадываюсь, что нужно Мору на самом деле. Меня и других эмиссаров хотят превратить в инструменты для редактирования реальности. Поэтому эскапизм заинтересовался кибермансерами. Суть моих заданий будет заключаться в стирании исторических персонажей, на которых укажет искусственный разум. Прикрытие эмиссаров от недремлющего ока канцелярии — лишь начало. Я должен увидеть будущее, понять, чего испугался Мор. А еще меня напрягает Громов. Этот говнюк не успокаивается, хочет пустить слух о том, что я влез в Академию по протекции. Мой авторитет пошатнется не только в группе, но и среди бойцов отряда сдерживания. Я уж молчу про наставников, среди которых найдутся принципиальные типы. Меня начало клонить в сон. Сняв ботинки, я забросил ноги на кожаный диванчик и растянулся во весь рост. Лимузин ехал плавно, неровности дороги, если и были, то не ощущались. Перед тем, как погрузиться в омут, я успел подумать об Авроре Лагранж. Мы гуляли по парковым дорожкам, обнимаясь и держась за руки. Менталистка вела себя загадочно, всю дорогу намекала на некий сюрприз. Мы оторвались друг от друга, когда ей позвонил личный шофер и сказал, что машина ждет на Кутузовском отношения с девушкой. В прошлой жизни я спал со многими девушками. Все они либо оказывали эскорт-услуги, либо работали в Ростехно. Были и случайные знакомства в барах разных городов по всему миру. Ничего серьезного. Я никогда не был готов к долгосрочным отношениям с женщиной, только не с моей профессией. Видимо, есть у мужчине некая тяга к продлению рода, передаче своего опыта. достижению бессмертия в своих детях, раз я отважился на рождение Лизы. Почему неполноценная семья? Сложно объяснить. Я не готов расстаться со своим ребенком, если не заладятся отношения с матерью или заниматься бесконечным дележом маленького человека, судами и прочей хренью. В прошлой жизни я не верил в любовь до гроба. рано или поздно что то идет наперекосяк и лучше подстелить соломку чем разгребать ворох проблем во что я верю сейчас да ни во что я не знаю куда меня будут заводить связи с местными девушками разница в том что для аристократии многоженство в порядке вещей женщины здесь относятся к браку весьма своеобразно с одной стороны Должны быть некие обязательства, с другой мужа придется делить с другими женщинами, воспринимать их как часть своей семьи, хороших подруг и любовниц одновременно. Память предшественника подсказывает, что многие семьи практикуют групповой секс, чтобы сблизиться максимально, устранить саму мысль о конкуренции. а ведь есть браки, в которых одна жена значительно младше другой. К этой модели сложно привыкнуть, хотя преимущество для мужчины очевидное. С этой мыслью я и уснул, провалился в нежные объятия тьмы, океан небытия, долгожданного спокойствия и уюта. Даже не верится, что я, наконец, отдохну». В ту же секунду меня начали трясти за плечо. Ваше сиятельство, мм, отстань. Приехали, ваше сиятельство. Уже мы в Филимоново. Нехотя открываю глаза, сажусь, шарю по полу, нахожу ботинки. В салон врывается прохладный ветерок, пахнет осенью. Пока я обуваюсь, Дамир терпеливо ждет. Рюкзак он уже достал из багажного отделения. Мы припарковались у главного входа родовой усадьбы. Снаружи темно. Горят фонари. Крыльцо освещено плафонами. Вдоль периметра парковки низкие столбки с галогенными лампами в решетчатом обрамлении. Дверь хлопает. По ступенькам спускается мать. «Сынок, я так рада!» Непривычно слышать такие слова от незнакомой женщины, почти незнакомой. Во мне уживаются воспоминания Макса Ву, кибермансера из «Альтернативного будущего» и Виктора Корсакова, русского аристократа, наследника старинного графского рода. Валентина Алексеевна притянула меня к себе и крепко обняла, едва я выбрался из машины. Женщине на вид было около тридцати пяти, но я знал, что она выглядит моложе своих лет, стройная, следящая за собой, изысканно одетая, с благородной осанкой. Вероятно, их брак с отцом был спланирован десятилетия назад. Морщинки в уголках глаз были почти незаметные. тело носителя отозвалось нежностью. Виктор любил свою мать. «Вы посмотрите на него!» По ступенькам сбежал Андрей Корсаков, мой отец. «Возмужал, окреп». «Так уж и окреп», — хмыкнул я. Батя обнял меня по-мужски, крепко, без лишнего сюсюканья. Отстранился, хлопнул по плечу. «Седьмой ранг. Кто бы мог подумать?» Глаза матери расширились. «Это правда?» А то, батя пребывал в благодушном расположении духа. Он же не звонил, пришлось через Машу все узнавать. Встречай мастера и светового мага, а не хлипкого юнца женщина. Большинство окон в доме светились. Я заметил силуэт, очертившийся в одном из проемов второго этажа. «Вид у тебя какой-то измученный», — сказал батя, когда мы направились в сторону крыльца. На верхних ступеньках маячила фигура лакея, которому Дамир передал мой рюкзак. «Выспаться тебе надо. Завтра большой праздник. Приедут интересные люди». Дамир пошел отгонять лимузин в гараж. Мы вошли в дом, и лакей принял из моих рук ветровку. «Устал с дороги?» — спросила мать. «Все хорошо», — улыбнулся я. «Усталость проходит за ужином», — Андрей Корсаков потрепал меня по шевелюре. «Я давно не видел, чтобы глава рода был настолько счастлив. Все уже в сборе. Клавдий, вероятно, был занят приготовлениями к торжеству. В холле я его не встретил». Одолев анфиладу роскошных покоев, мы переступили порог малого обеденного зала. Теперь я знаю, что в доме есть и такой. Здесь семья ужинает и собирается, чтобы скоротать время долгими зимними вечерами. По утрам в этом же зале накрываются шведские столы. На меня обрушились приглушенный гомон, звон посуды, внимательные взгляды. «Смотрите, кого я привел», — провозгласил граф Корсаков. Все разговоры молниеносно стихли. «Мастер света! Будущий глава рода!» Раздались сдержанные аплодисменты. Помещение уступало своими размерами большому залу, но при этом здесь было уютнее. Электрокамин, грамотная подсветочка, светло-бежевые шторы и П-образный стол. Круглые светильники на стенах, матово-белые панели вместо многоступенчатых люстр. Больше дерева, старины, тепла. Несколько кожаных кресел, барная стойка, рассохшийся от старости буфет. Домочадцы буквально пожирали меня взглядами, ненавидящими, восхищенными, заинтересованными. Дядя за столом отсутствовал. «Вероятно, он сможет появиться только завтра». Отец с матерью прошествовали к центру стола. Выскочивший неизвестно откуда лакей усадил меня рядом с дедом Иларионом Даниловичем Корсаковым. По левую руку от меня сидела Елизавета Федоровна, вторая жена отца. Напротив разместилась одна из жен Архипа ларионовича Рома, Лена и Таня ужинали на дальней оконечности стола. Все трое старались не пересекаться со мной взглядами. Насколько я помню, сестрам еще год предстоит проучиться в хоумскульном формате. После этого они будут поступать, но далеко не факт, что в магикум. Роман собирается связать свою жизнь с армией. поэтому через год будет пробиваться в Николаевскую Академию Генерального Штаба. Мои дражайшие родственники уже прошли через обряд инициации. Ленка — менталист в ранге Новика, Таня — адепт огня. Роман тоже адепт, но световой, и развивается, если мне память не изменяет, крайне медленно, что и наводит его отца на грустные мысли о вырождении. Батя постучал вилкой по бокалу. «Мои возлюбленные родичи, вы знаете, что я возлагал огромные надежды на инициацию Виктора. Пробуждение дара замедлилось, и мы прибегли к жесткому сценарию. Мой сын выжил, сделался студентом магикума и поднял седьмой ранг. Такого не случалось за всю историю Академии. Есть повод гордиться». Я верю, что темные времена для нашего дома скоро пройдут. Завтрашний прием многим покажет, что Корсаковых еще рано списывать со счетов. Предлагаю тост за силу нашего рода. Я внимательно следил за лицами присутствующих, когда те поднимали бокалы. Кому-то слуги плеснули совсем чуть-чуть, кому-то побольше. Детям налили гранатовый сок. По лицу третьей жены Андрея Корсакова было сложно что-либо понять, а вот улыбка Елизаветы Федоровны выглядела фальшивой, словно приклеенной. Супруги Архипа и Ларионовича тоже не испытывали восторгов по поводу моего чудесного спасения, но держались достойно. Ленка сидела мрачнее тучи. «Таня готова была испепелить меня на месте». В глазах Ромы сквозила зависть. Мне подлили немного красного вина, марочного, трехлетней выдержки. Кажется, отцу его поставляют из кахетии. Он у нас патриот, приверженец всего имперского. Когда я поставил бокал рядом с тарелкой, дед еле слышно произнес. «А ты умеешь удивлять, Витюша?» Я не ответил. После ужина мне приготовили главное блюдо — приватный разговор с отцом в его кабинете.